«Ну так и стреляйте себе на здоровье вашего агента. Криста, как вы изволили заметить, работает на вас и поныне, она ваш человек. Неплохо меня размяло но не считайте американцев слюнтяями. Это весьма распространенная ошибка, не приводит к добру». Гаузнер поднялся, несколько недоуменно пожал плечами и громко сказал. «Ребята, пошли!» Он не стал даже смотреть на Роумана, на его реакцию. Он неторопливо двинулся к двери. Из кухни, сообщавшейся с холлом, вышли два почти совершенно одинаковых крепыша. Валка потянулись следом за Гаузнером, одетым в поношенный, но тщательно выутюженный костюм с высокими подложенными плечами и спортивным хлястиком. Именно такие обычно носили немецкие киногерои перед началом войны. Брехт предложил Роуману посмотреть все эти гитлеровские ленты, которые были в Голливуде. «Ты их почувствуешь», — сказал он тогда. «Их довольно трудно понять, так они глупы. Но чувствовать надо непременно. Я буду комментировать их. Тогда тебе станет хоть кое-что ясно, Пол». Лишь когда хлопнула входная дверь, Роуман совершенно ясно понял, что они убьют Кристину, потому что она является его, Роумана, коронным свидетелем, поскольку она одна — дает ему реальную возможность доказать в Вашингтоне, что организация в Мюнхене не просто борется с угрозой большевистской инфильтрации в Европу, а начала работу по вербовке офицеров американской разведки, тех, которые для всего мира являются победителями, оккупирующими четвертую часть поверженного Германского рейха. «У него, у этого Гаузнера нет иного выхода», — понял Роумен с абсолютной тоскливой ясностью. «Они убьют Крис. Это, увы, по правилам». Роумен спрыгнул с табуретки и бросился к двери. «Если бы он заставил себя просчитать секунды, прошедшие после ухода Гаузнера, и положить их на количество шагов, сделанных немцем по ступеням широкой лестницы», Он мог бы понять, что Гаузнер шел излишне медленно, не шел, даже окрался, ожидая того момента, когда Роуман, отворив дверь, крикнет «Вернитесь!». Просчитай он это, весь дальнейший разговор пошел бы иначе. Но Роман не смог просчитать секунды и соотнести их с количеством шагов. Он просто явственно увидел веснушки на выпуклом лбу Кристины, ее прекрасные глаза, и, резко распахнув дверь, крикнул в лестничный пролет. «Пожалуйста, вернитесь!» Кирснер, один из помощников кемпа, находившийся все эти месяцы в резерве и включенный в нынешнюю операцию, впервые за 16 месяцев после того, как бежал из Рейха, Посмотрел на часы, потом перевел взгляд на уставшее лицо женщины, обернулся к молчаливому спутнику, сидевшему возле двери, с короткоствольным охотничьим ружьем на коленях, и сказал, «Милая Фрейлин, давайте прорепетируем все то, что вам нужно будет сделать, когда мы отправим вас к любимому. Кстати, вы его любите? Действительно любите?» — Нет, — ответила Криста, потому что знала, никому нельзя признаваться в любви и ненависти. Друзья и так все поймут, а враги умеют пользоваться этим знанием. — Дурочка, — подумала она, — как много нужно было потерять, прежде чем я смогла понять это. Никто, ни один человек на земле не должен был знать, как ты любила отца, тогда бы в гестапо на этом не играли. Надо было казаться равнодушной. Ох уж эти дети, у них каменные сердца. Они знали правду. Верно говорят, знание — это путь в ад, по которому гонят тех, кто позволил себе открыться. Вы говорите правду? Абсолютно. Вы всего лишь добросовестно выполняли просьбу вашего руководителя. Нет, я не очень-то жалую моего руководителя. Почему так? Я перестала ему верить. Вы сказали об этом ему? Каждый человек верит в ту соломинку, которую ему кидают, особенно женщина. Он все время лгал мне. Тем не менее, результаты вашей работы с мистером Роуманом были поразительны. Он хорош в постели.